«Купите книгу килограмм на 8 Если б меня, священника православной церкви, спросили, что происходит в российской глубинке, я бы ответил так. Воруют иконы, грабят церкви и частные дома. И конца этому не видно. Не так давно мне сообщили, что бандиты ради похищения нескольких икон убили целую семью священника, которого я хорошо знал. В 1982 году он стал после меня настоятелем Вознесенского храма в городке Данилове под Ярославлем. Так вот, его самого жену и взрослого сына убили в их собственном доме. А я хорошо помню то время, когда иконы в нашей стране не вызывали никакого ажиотажа. Исключение составляли немногие по тем временам коллекционеры. Эти бесценные доски пылились на чердаках почти в каждом из немногочисленных открытых храмов, да и во многих домах они были совершеннейшим небрежением. Но самое обидное, иконы гнили и портились даже в музеях, в сырых подвалах и прочих непригодных для хранения помещениях. Дело в том, что в прежние годы районные краеведческие музейчики не имели права выставлять иконы в своих залах. Начальством это воспринималось как пропаганда религии, а потому и портились, и пропадали бесценные доски, как ненужные и даже вредоносные. парадоксальное это положение стало меняться в конце 60-х годов. В это время наладились регулярные контакты с внешним миром, и московские коллекционеры, к удивлению своему, узнали, что на аукционах в Лондоне и в Париже Иконы стоит не 100 и 200 жалких советских рублей, а сотни тысяч полновесных американских долларов. Вот тогда ты зародилась до сих пор процветающая контрабанда. Появился на икон реальный спрос, а он, как мы все знаем, порождает и предложение. К 80-му году, когда я принял священный сан, церкви грабили уж вовсю. Был практически разорен мой первый храм в селе гаринском Это был Даниловский район Ярославской области. Совершили ограбление трое мальчишек из Рыбинска. Одному из них исполнилось 18 лет уже в тюрьме. Их поймали, но икон в храм вернулось мало. Почти все ушли безвозвратно, скорее всего, именно за границу. В Воришек был опытный посредник, который имел связи в Москве вспоминаю как судили в городе Данилове. Я свидетель. Идет заседание судья лет тридцати на вид в рубашке с короткими рукавами. Держится весьма уверенно, то и дело покрикивает на стороны свидетелей. Я спросил одного из адвокатов, откуда он такой бойкий у вас взялся? А он, говорит, раньше был водителем троллейбуса в Ярославле, потом закончил заочный юридический институт и вот стал судьей. Наконец приходит мой черед давать показания. Судья задаёт мне вопрос. Самый факт ограбления храма не свидетельствует ли о том, что вы халатно относитесь к своим обязанностям? Я отвечаю. По действующему законодательству я вообще не имею права решать на приходе никакие хозяйственные и организационные вопросы. Моё дело только богослужение. Но в меру силы возможностей мы старались привести храм в порядок. Делали ремонт, провели электричество. Судья прерывает меня. Но это в церкви совершенно не нужно. Могли бы служить при свечах, как тысячу лет до этого служили. С таким же успехом, говорю я, я могу сказать вам, что в этом зале также не нужно электричество. Могли бы заседать при свечах, как заседали судьи тысячи лет до нашего времени. Он этого никак не ожидал. И сразу перешел на крик. Вы что себе позволяете? Святой человек, я вам сейчас вкачу 15 суток за оскорбление суда. Я понял, что силы наши неравны, а потом смиренно произнес, приношу суду свои извинения. Он еще некоторое время кипятился, а потом возобновил допрос, но смотрел уж на меня не без некоторой опаски. В перерыве ко мне подошли адвокаты и выразили свой восторг, ловко его подделим. Итак, юные грабители получили свои тюремные сроки, их посредник тоже, но, увы, ограблений от этих приговоров никак не становится меньше. Надо сказать, что в годы началось то, что я бы назвал живой конкуренцией между грабителями и советским государством, кто скорее завладеет иконами. В это время в Москве на Большой Полянке в помещении разоренного храма. Вовсю работала контора со скромным названием «Новоэкспорт». Там скупали у населения иконы по довольно низким ценам, затем их реставрировали и отправляли на заграничный аукцион. Вспоминаю еще один храм, где мне довелось служить, в селе Петрове под сам Ярославлем. Летом 1983 года ко мне прибыла комиссия из музея, Они описывали и оценивали всю утварь и все иконы. Делалось это с той целью, чтобы при первом удобном случае изъять из храмов все самые ценные. Не забудем, что по тогдашнему советскому закону, собственно говоря, согласно известному ленинскому декрету, у церкви не было никакого своего имущества. Юридически все наше достояние принадлежало государству. Я помню примечательный диалог, который тогда состоялся у меня с дамой из музея. За неимением некоторых необходимых для богослужения икон мне пришлось заказать цветные фотографические изображения. Я осветил их и вставил под стекло. Надо сказать, издали они выглядели превосходно. И вот моя музейщица буквально кинулась к одной из таких самодеятельных икон. А это что вас такое? Я объясню — протянула она разочарованно фотографии, — но ведь это же так бездуховно! — А чего же бездуховно? — отвечал я. — Снимки сделаны из самых лучших образцов, они освещены по церковному чину. Мы ведь поклоняемся не доске и не краскам, а первообразу. И вообще должен сказать, что я давно мечтаю о том, чтобы в моем храме все было изящно и красиво, но чтобы ни вам, ни ворам здесь было нечего делать и музейная дама проглотила пилюлю. Совсем недавно, когда я служил в Московской области, меня попросили срочно зайти в один деревенский дом. Там жил дед старушки, старые девы. Одна из них практически не встает с кровати, а другая с трудом может дойти до местного магазинчика. Я прихожу к ним, они чуть не плачет «Батюшка дорогой, умоляем тебя». Возьми ты у нас иконы в храм, мы ведь из-за них ни одной ночи спокоен не спим. Местные пьяницы к нам стучатся, ломятся, угрожают. А в милицию обратиться старушки боятся, мужики могут отомстить. Местный оперуполномоченный мне говорит, ну, сами посудите, как я могу раскрывать эти преступления? Подъезжает к деревне машина. Чаще всего номера фальшивые, ты вообще их нет. В деревню машина не уезжает. А оттуда выходит человек. Он ищет и легко находит одного из местных алкоголиков. Ему показывают бутылку, деньги, говорят, иди в деревню и принеси нам икону. Он идет и приносит. Ворует у соседки, той то и у родной матери. Если даже его поймаю, он и сам не знает, какая это была машина, что это были за люди. Не так давно... Велся ко мне мужик и говорит, «Батюшка, купи у меня книгу». «Надо сказать, что к подобным посетителям я всегда отношусь с величайшей осторожностью. То, что они приносят, почти наверняка ворованное». «А какую книгу?» – спрашиваю мужика. «Церковная книга. Хорошая. Купи, я дорого не возьму». «Это надо, говорю, посмотреть, что за книга. Узнать, где ты ее взял». Ты не сомневайся, говорит, она у меня от матери от покойной осталась. А книга хорошая, говорит, очень хорошая, килограммов на 8.